Глава 1430. Направить три волнения Магический закон обжорства. После прибытия в изначальную вселенную пустого Дао, Ван Буэлэ первым полноценно освоил именно этот магический закон. Можно сказать, что глубже всего понимал именно его. Всё-таки на постижение магических законов слуха и зрения, а также помыслов, он потратил не так много времени и сил. Он вошёл в контакт с магическим законом обжорства в самом начале своего пути в этом мире. Со временем он постег каждый его аспект, пока не стал лордом обжорства. Можно сказать, что он чуть ли не лучше всех понимал этот закон. Он знал, что источником магического закона обжорства было желание утолить голод. А порождаемая им аура лучше всего насыщала культивацию этого магического закона. К примеру, на фестивале в городе обжорства владыка и лорды неспроста делили ауру, которую создавали обезумевшие от голода жители города. Дыхание Ван Буэлла участилось, однако его взгляд остался твёрд. Более того, с текущей культивацией и достижениями простой магический закон обжорства не мог так повлиять на него. Что делало этот магический закон обжорства таким опасным, так это наложение желаний. Испытание, казалось, касалось только магического закона обжорства, Но в действительности образы для зрения, чарующий аромат для обоняния и звук готовящейся еды довели мощь обжорства до немыслимого уровня. Это затронуло даже Ван Буоле, сделав его частью желания. После всех испытаний на это влияние у него уже был ответ. Сражение между желанием и разумом. Пробормотал Ван Буоле. Хоть он собрал все шесть страсти и превратил их в желание у него в рукаве были приплетаны другие козыри. В некотором смысле можно сказать, что он мог контролировать свои желания. На этой части пути должно было произойти извержение желаний Ван Буоле. Начатое ими восстание могло подавить его здравый смысл, дабы желания управляли Ван Буоле, потерявшего способность твёрдо соображать. Такому он не мог позволить свершиться. В сознании Ван Буоле желания были подобны свирепому зверю, а рассудок клетки, в которой тот был заточён. Замок на ней был порождением разума. Стоит ему открыться, как он потеряет себя, Например, в момент всплеска магического закона обжорства эфемерная клетка внутри Ван Буэлэ задребезжала. К счастью, он не был обычным человеком, опыт полученной Федерации и пережитые в мире каменные стелы позволили Ван Буэлэ подняться от никому неизвестного юноши до своего нынешнего положения. Удача сыграла в этом не последнюю роль, но ключом ко всему были решимости и умение идти до конца. Будь суров другим и абсолютно беспощаден к себе. Таков был его характер, Поэтому сейчас с холодным блеском в глазах он поднял правую руку и вонзил ноготь в лоб. В отличие от прошлого раза, этот разрез на коже получился очень глубоким. от Отскрежет ногти по кости любой человек невольно бы поёжился. Острая боль вкупе с благословением осязания подавили все желания. С ярким блеском в глазах он зашагал вперёд. Яства больше не манили. Какой бы изысканной ни была еда, какой бы приятная булька ни не раздавалась из котелков, как бы вкусно она ни пахла, Всё это растеряло свою привлекательность. С каждым шагом Ван Буэлла выглядел всё спокойней. Четвёртый, пятый, шестой. На седьмой он поднял голову и увидел силуэт. Девушка с зонтиком с прошлого испытания. Желание обжорства стало во много раз сильней, отчего у Ван Буэлла немного покраснели глаза. Его так и подмывало вцепиться в неё зубами. Это только четвёртая проверка, а я уже почти не могу сдерживаться. «Если на пятом с осязанием и на шестом с помыслами всё будет ещё хуже», Ван Буэлла не хотелось об этом думать. Наконец он дал волю своей крови для подавления нахлынувших на него желаний. Не обращая внимания на женщину, он направился к статуе. Стоило ему войти в неё, как атакующие его чувства раздражители исчезли, перед ним вновь предстало воспоминание Императора. Этот образ, похоже, был продолжением того, что он увидел после прошлой проверки. Император, придумавший способ призвать небесное треволнение, как следует подготовился для встречи с ним. В образе всё звёздное небо сдопил Рокот. Над изначальной вселенной пустого Дао пустоту распорола огромная воронка, исходящая из неё аура заставила всю великую вселенную содрогнуться. Вскоре оттуда показалось гигантское чёрное бревно, оно стало опускаться в изначальную вселенную пустого Дао, принеся с собой архаичную ауру. Во время падения чёрное бревно уменьшалось в размерах, пройдя через всю изначальную вселенную пустого оно уменьшилось до деревянного шипа, который хранил в себе бесконечную силу, свет разрушения и ауру, способную переполошить всю вселенную. С этой аурой шип отправился вглубь изначальной вселенной пустого дао, к сидящему на вершине горы в позе лотоца-человеку. Волосы до пояса, пурпурный халат, внимательные глаза, вылеты в анбуле только выражение лица было более суровым. Отрешённо глядя на мир, он выглядел как человек, которому всё было безразлично. Но при виде шипа из чёрного дерева в его глазах появились эмоции. В них разгорелось пламя неописуемого желания, сильнейшего предвкушения. Очевидно, он очень долго ждал этого момента, чтобы поприветствовать шип, император поднялся и с рёвом воззвал к небесам. В следующий миг вспыхнул чёрный свет, Шип из чёрного дерева со свистом возник перед Императором. Пронзив кожу в центре его лба, он уже хотел пробить его голову насквозь. Но тут пришла в движение культивация Императора. В итоге шип не пробил его насквозь, а вошёл вплоть на 70%, застряв прямо между бровей. Хоть он и не вошёл до конца, Император всё равно закашлялся кровью, а импульс печатал его в землю. Вся изначальная вселённая пустого Дао заходила ходуном, Словно оказалось на грани разрушения. Лежащего в огромной яме Императора покрывали трещины, словно он мог в любой момент разбиться, как фарфоровая кукла. Но он подготовился очень хорошо. С мгновение до гибели к нему с разных сторон стянулись ауры, все 108 генералов послали ему свою жизненную силу. Между разрушением и исцелением тела Императора установился определённый баланс. «Теперь переплавка. Когда слияние будет окончено, ко мне вернутся воспоминания». «Я вспомню, кто я такой. Свою миссию!» Император сел в позу лотоса прямо на дне ямы и закрыл глаза. Образ разбился, словно зеркало. Наблюдая за тем, как та это сколки образа, Ван Боулы размышлял об увиденном. Ему внезапно захотелось узнать, что скажет Император, когда он пройдёт через испытание всех шести страстей и найдёт его истинное тело. Потому что теперь уже было ясно, что его план провалился. Особенность Великой Вселенной. Ван Буэлла задумчиво склонил голову на бок. Почему-то он сразу подумал о наследии бессмертного.